Глава седьмая. На работе сегодня утреннее совещание вместо вечернего. Я решаю на него не ходить. Вместо этого делаю то, за что мне потом наверняка будет очень стыдно. Но сейчас ничего не могу с собой поделать. Так надо. Все уходят в зал совещаний. А я пробираюсь в кабинет босса, как преступница. Делаю вид, что я протираю пыль тряпкой. А на самом деле высматриваю папку с делом Алексея. На столе ее нет. Начинаю смотреть в ящике. Нашла. Сверху лежит папка с названием «Проверка Алексея. Заказчик. Ульяна». Беру папку в руки. Тяжело дышу. Босс сам виноват, что я так себя веду. Он мне наврал. Сказал, что передал дело Кириллу и Кате, и что они уже его проверяют. Я написала сообщение Кате и сказала, что потеряла отчётность. Спросила, какими делами она сейчас занимается. Она перечислила, и Алексея среди имен не было. Значит, он никому не поручил это дело. Будет следить сам? Или… Или боится, что его подчиненные узнают что-нибудь из его личной жизни? Открываю и начинаю просматривать. Алексей на фотографии – мускулистый широкоплечий блондин, похож на штангиста. Читаю личную историю. Знакомство. Здесь все заполнено. Хотя вчера Богдан почти ничего не спрашивал у Ульяны. Либо он беседовал без меня, либо он в курсе ее личной жизни. Что странно. Познакомились в тренажерном зале, куда ходила Ульяна. Написано красивым почерком босса. В декабре 2018 года начали встречаться тайна от мужа. Стоп, что? Какого мужа? Я даже присаживаюсь в кресло босса от неожиданности. пытаясь вспомнить, когда Богдан был женат. Вроде бы в 2018 -е, 2020 -е годы. А в 2019 году родилась дочь. Неужели такое может быть? Ульяна изменяла Богдану. Из-за этого распался их брак. Не успеваю прочитать дальше. Слышу шум за дверью. Быстро кладу папку обратно, встаю, хватаюсь за тряпку, и именно в этот момент заходит босс. «О, Лера, ты здесь!» — говорит. «Чувствую, как мои щеки пылают. Зря я так себя веду. Я хотел с тобой поговорить», — продолжает босс. «Мы вместе садимся на диван. Он берет мою руку в свою ладонь. Я сглатываю от тревоги». Я наврал насчет Алексея. Никто за ним не следит. Не хочу. Понимаешь, она до сих пор носит мою фамилию. Конечно, все поймут, что мы с ней бывшие. Пойдут сплетни. А я ненавижу сплетни. Ты сам будешь за ним следить? Спрашиваю я. Вообще не знаю. Думаю, передам дело моему другу, который занимается такими же расследованиями, только в другой организации. Понятно. Тихо отвечаю. Жду. Может быть, он сам мне расскажет про Алексея и Ульяну? поделится частью своего прошлого. Но босс молчит. Молчу и я. Проходит несколько дней, и эта тайна между нами нарастает, как снежный ком. Я так много всего передумала. И что он стал таким из-за жены, потому что она ему изменила. Потом я начала думать по-другому. Что, если у них и в браке были свободные отношения? Бред, конечно. Но у меня слишком мало информации для того, чтобы делать выводы. Хочется, чтобы он сам рассказал, как все было на самом деле. «Ну, видимо, я не дождусь». Богдан молчит. «Мы встречаемся, целуемся, спим вместе. Но я больше как будто не чувствую волшебного единения. Да, все так же схожу с ума и таю в его объятиях. Но теперь я думаю, что Богдан не доверяет мне, и мы близки лишь телом, но не душой. Еще мне обидно, что он не замечает во мне перемен. Ведет себя как обычно. В четверг после работы сообщает. «Извини, сегодня не получится поехать ко мне» у меня дела вечером. Злюсь, что снова Богдан говорит загадками. Нет, бы объяснить, какие именно дела. Просто ставит в известность, что сегодня я ему не нужна. У меня, между прочим, тоже не получится, отвечаю ему. И это правда. Сегодня я должна с родителями пойти в гости. Вообще я собиралась отказаться, сослаться на плохое самочувствие. Но раз Богдан сегодня тоже занят, пойду. Все лучше, чем сидеть дома и злиться. Родители заезжают за мной в семь. Когда я сажусь в машину, мама недовольно бурчит. «Почему ты не надела платье? Я же просила одеться красиво». «Мам, что-то я вообще не понимаю твоих претензий. Это же ваши друзья. Мне зачем быть красивой?» «Это очень уважаемые люди. Они привыкли ужинать и обедать при параде». Недовольно фыркаю. «Это еще что такое? Мы едем в дом богатых мажоров?» Внезапно в голову приходит шокирующая мысль. «Блин, мам!» вы же меня не свататься везете папа молчит как будто ничего не слышит а вот мама выдает не говори ерунды просто познакомитесь вдруг понравитесь друг другу что вы серьезно папа останови машину папа правда останавливается на обочине обращается к моей маме мне тоже не нравится эта идея оль вы совсем обалдели сначала с институтом достаете теперь замуж выдать хотите продолжая возмущаться я Мама сидит понуро и смотрит виновата так, что мне становится жаль ее. Наверное, я своим криком все таки перегнула палку. Мама оправдывается. Все не так, Лера, понимаешь? В общем, я давно знаю эту семью. Мы раньше хорошо общались. А тут недавно встретились, разговорились, нас пригласили в гости». «Ничего такого, но да, Валентина просила привезти дочку. Потом я узнала от других, что она ищет для сына подходящую пассию» и устраивает такие свидания. Я закатываю глаза, пока слушаю. Ужас. Некоторые люди, видимо, не понимают, в каком времени мы живем. «Ладно, поехали», — говорю я примирительно. «Просто, чтобы не огорчать родителей. Ни с кем знакомиться я не буду. Это будет просто ужин, а не свидание. Но на самом деле, мне интересно посмотреть на этого парня». Не спросила, сколько ему лет. «Которому мама ищет жену?» «Наверное...» Это инфантильный прыщавый очкарик с низкой самооценкой. Посмотрю на него в качестве психологического наблюдения. Будет полезно. Последние дни я начала читать психологическую литературу. И это меня сильно увлекает. Я теперь правда собираюсь поступать на психолога. Чувствую интерес к этому. Буду помогать людям. Вот сегодня, может, поговорю с одним маменькиным сынком и вразумлю его. Мы подъезжаем к роскошному загородному дому. У меня чуть рот от удивления не открывается. Не дом, а целый замок. Теперь понятно, почему мама не смогла отказаться от странного предложения. Наверное, втайне надеется, что я удачно выйду замуж. При входе в дом нас даже охрана осматривает. Когда мы заходим, никто нас не встречает. Через минуту появляется милая темноволосая женщина с модной стрижкой и живыми глазами. Говорит нам. «Проходите. Оля, как хорошо, что вы приехали». Мы проходим в огромный зал. За столом спиной ко мне сидит мужчина. Наверное, тот самый парень. Со спины кажется, что он намного старше, чем я его себе представляла. Хозяйка дома говорит. «Познакомьтесь, это наши гости». Мужчина не оборачивается на нас, резко встает и отодвигает стул со скрипом. Говорит. «Мам, ты опять за свое». «Тогда я поехал». Я замираю на месте, потому что, конечно же, узнала этот голос и профиль. Богдан поворачивается, замечает меня и смотрит вопросительно. «А ты что тут делаешь?» «Ух, Лерочка, вы знакомы?» — радостно спрашивает моя мама.